и, обратив себя по виду в моряка, направилась к морю, где, на счастье, встретила каталонского дворянина по имени Синьор Инкарарха, сошедшего со своего корабля, стоявшего неподалеку в Альбе, чтобы прохладиться у одного источника. вступив с ним в разговор, она устроилась при нем в качестве служителя и села на его судно, называя себя Секурана из Финаля. Здесь, когда почтенный человек приодел ее в лучшее платье, она принялась служить ему так хорошо и искусно, что вошла к нему в чрезвычайную милость. Случилось вскоре так, что этот каталунец с грузом отплыл в Александрию, привез султану несколько охотничьих соколов и преподнес их ему. Султан, не раз приглашавший его к обеду, заметил обхождение сикурана, всегда взявшегося прислуживать, и так он ему понравился, что он попросил каталонца уступить его ему. И тот исполнил его просьбу, хотя это было ему и неприятно. В короткое время Секурана своей хорошей службы снискал у султана не менее милости и любви, чем какими пользовался у каталонца. Случилось с течением времени, что в известную пору года должно было состояться вакри, бывшей под властью султана, Большое сборище христианских и сарацинских купцов, нечто вроде ярмарки. А для охраны купцов и товаров султан посылал туда обыкновенно, кроме прочих своих чиновников, какого-нибудь из своих приближенных с людьми, которые следили бы за охраной. Для такого дела, когда наступила пора, он решил отправить Секурана, уже отлично знавшего их язык. Так он и сделал. Когда, таким образом, Секуран явился в Акру, как начальник и предводитель купеческой и товарной охраны, и здесь хорошо и тщательно исполнял все, относящееся к его обязанностям, ходя и осматривая все кругом, он увидел много купцов из Сицилии и Пизы, генуэзцев, венецианцев и других итальянцев, с которыми охотно сближался, поминая свою родину. Вышло раз, между прочим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 Он выступил вперед и сказал смеясь, «Мисс сэр, это вещи мои, я не продаю их, но если они вам нравятся, я охотно подарю их вам». Видя, что он смеется, Секуранова замел подозрение, не узнал ли этот человек его по некоторым движениям. Тем не менее, овладев выражением своего лица, он сказал, «Ты смеешься, вероятно, тому, что я военный человек, а спрашиваю об этих женских вещах?» Амбраджоула сказал. — Мисс эра, я не над тем смеюсь, но над способом, каким я заполучил их. На что секурано сказал? — Ну-ка, с помощью Божьей. Расскажи нам, как ты их достал, если это не непристойно. — Мисс сказал Амбраджоула. — Эти вещи и еще кое-что другое. Дала мне одна достойная дама из Генуя по имени Мадонна женевра жена Бернабо Ламелина, в ту ночь, когда я спал с нею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 Услышав это, Секурана тотчас же понял, почему Бернабо разгневался на нее, и, ясно усмотрев, что этот человек, причина всех ее бедствий, решил про себя не оставлять того безнаказанным. И, притворившись, что этот рассказ ему очень понравился, Секурана хитро вошел с купцом в столь тесную дружбу, что побуждаемый им Амброджиолу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 улучив подходящее время, попросила султана вызвать к себе Амбраджиулу и Бернаба, и в присутствии последнего, если бы это не далось легко, то строгостью извлечь из Амбраджиулу истину, как было дело с женой Бернаба. Когда вследствие этого Амбраджиулы и Бернаба явились, султан в присутствии многих со строгим видом приказал Амбраджиулу рассказать правду, как он выиграл у Бернаба пять тысяч флоринов золотом, Тут был секурана, на заступничество которого особенно надеялся Амраджево. Но тот с еще более гневным лицом грозил ему тихчайшими наказаниями, если Амраджево не расскажет правды. Потому Амраджево, напуганный и той, и другой стороной, и не ожидая большего наказания, кроме возвращения пяти тысяч флоринов золотом, откровенно рассказал все, как было дело. Когда Амраджево закончил, секурана, как бы во исполнение воли султана, обратившись затем к Бернабо, сказал «А ты что сделал из-за этого обмана с твоей женой?» На это отвечал Бернабо «Я, побежденный гневом вследствие потери моих денег и стыдом из-за оскорбления, которое я мнил, нанесенный мне женою, велел моим услуге убить ее. И она, как он мне рассказал, была тотчас же пожрана стаей волков».